Когда Бет ушла наверх с собакой на руках, мистер Кис взял керосиновую лампу за тонкую женскую талию и захватил с собой. Как для компании, так и для света. Одна из собак пошла была с ним, но он мягко приказал ей остаться. И не представить, что ты можешь натворить. Оказавшись снова рядом с бомбой, Джозеф Кис вряд ли осознавал, что играет роль. Он был убежден, что чувствует механизм бомбы. Что может, так сказать, прочитать ее примитивные мысли? Он почесал голову, потом осторожно положил руки на корпус и подумал, а что если бомбу загипнотизировать? почувствовав за спиной движение и луч света, поднял голову. «Вот инструменты, которые вы просили». А задаченная Хлоя пристально смотрела на него. «С вами все в порядке?» «Я думаю, они уже выставили команду». «Вы не представляете, насколько сейчас не хватает людей». Он отнял руки от бомбы, а она поставила рядом с ним ящик с инструментами. Ящик был деревянный, выкрашенный зеленой краской. Мистер Кис сделал вид, что оценивает ящик взглядом эксперта. «Вам лучше уйти». «Как там с лестницей?» «Все нормально. Вам больше ничего не нужно?» В ее голосе слышалась удивительно интимная нотка, которая связывает людей. Война. Ему это понравилось. Это его успокоило. Может, вы предупредите соседей, чтобы не ходили на бечевник? Я думаю, здесь поблизости есть и другие дома. Лен и Фред. Пусть тоже пойдут. — Хорошо. Удачи, мистер Кис. Она коснулась его теплой рукой. За эти несколько мгновений они стали друзьями. Она вернулась в дом, а он тяжело уставился на бомбу, думая о том, как же он, собственно, выкрутится. Он знал, что сначала надо отсоединить носовой конус — а потом перерезать какие-то проводки. Он подождал, пока сёстры переберутся через ограду и удалятся в сторону церкви. А за ними королева едет на велосипеде, нажимает на педали и коленками блестит. Следом едет олдермен, еле-еле поспевает, но старается, пыхтит. Оба принца тут как тут открывают виадук. «Вышел мост у нас, что надо!» и сограды чтоб с него, да и с возу не упало, не пропало ничего. Олдермен, старший советник муниципалитета в Лондоне. Как обычно, он пел для того, чтобы не подпускать себе нежелательные голоса и мысли. По крайней мере, отсюда было не видно заоблачных духов. Он поднял лампу и, приблизив теплый свет к бомбе, осмотрел ее и обнаружил зазор в обшивке. Опустив лампу, открыл ящик с инструментами, достал отвертку. Вставив ее в зазор, как рычаг, попробовал повернуть. Из-под обшивки раздалось злобное шипение, будто потревожили гадюку. Этот звук показался мистеру Кису зловещим, но он не стал обращать внимания на предчувствие. И надавил опять. Нос бомбы тяжело повернулся, вдавливая тело мертвой собаки под себя. Спаниель все еще амортизировал бомбу, Именно это давало мистеру Киссу возможность работать. Потихоньку продолжал он отвинчивать конус, вдавливая его все глубже в тело собаки, пока не стало ясно, что дальше так не пойдет. Поднявшись на ноги, он оставил шипящую бомбу, как есть, а сам пошел в коттедж, чтобы раздобыть бельевую веревку, два стула и несколько ремней. Все, что ему было нужно, оказалось в одном из кухонных шкафов. Он оглядел залитую светом лампы кухню, и целое мгновение восхищался тем, какая она аккуратная и уютная, несмотря на тесноту. Нельзя допустить, чтобы это было разрушено, решил он. Выйдя из дома, он тут же почувствовал запах кардита смешанный с запахом мочи и сырого собачьего мяса. Из веревки, ремней и стульев он соорудил упряжь, с помощью которой мог поддерживать вес бомбы, не давая ей провалиться сквозь остатки крыши. Натягивая бельевую веревку, медленно поднял бомбу повыше. Носовая часть была почти отвинчена. Бомба опять зашипела, издав куда более явное предупреждение, и внутри ее что-то быстро защелкало, как телефонная трубка в момент набора. Подавив острый позыв рвоты, мистер Кис достал слуховую трубку и аккуратно приложил ее к обшивке. Он услышал, что механизм стрекочет и скрижищет, как внутри часов перед боем. Не представляя себе, что именно происходит, он понял, что должен действовать как можно быстрее. Он снова попытался проникнуть в темное сознание адской машины, но даже если бомба и обладала разумом, он был спрятан в других секциях. Мистер Кис свистнул и пропел. — Как бы мне на юг вернуться, в море хлопка окунуться, милый добрый Дикселент? Бомба задрожала. Он был уверен, что сейчас она взорвется, но она только зарычала и стала теплее на ощупь. Это показалось ему последним предупреждением. Он вернулся к носовой части, медленно открутил ее до конца, а потом опустил на подушку, которую положил поверх тела Томми. Теперь при свете электрической лампы он видел провода и катушки. Он был уверен, что видит тонкую струйку дыма, тянущуюся из центра. Внутренний механизм был для него тайный. Он знал только, что бомба приходит в действие от удара, а это значит, что взрыватель должен быть где-то в районе носа. Тут он почувствовал, что ему ужасно сдавила грудь, словно сам демон сжал рукой его сердце. Провода вели из конуса в основной корпус бомбы. Не глядя на них, он достал ножницы, которые ему дал викарий, и еще раз попытался определить, каким же образом сконструирована бомба. Снова послышался звук часового механизма, заработавшего еще быстрее, чем прежде, и мистер Кис приблизился к бомбе, вытянув вперед ножницы. Бомба громко загрохотала. Он бы не удивился, если бы она повернулась к нему с каля зубы. У нее явно был нацистский характер. Но он не дал ей себя запугать. Тяжело душа почти рыдая, он сунул ножницы в провода, полагаясь лишь на везение. Рот его заполнился горечью, ему казалось, что он в ней утонет. Когда он сделал четвертый, последний разрез, бомба словно вскрикнула и замолчала. Мистер Кис выпустил из рук ножницы, уронив их на мертвого пса, и блеванул в отвинченный конус. Даже в этих обстоятельствах мистер Кис сохранял привычки одинокого холостяка. Он определенно чувствовал, что все еще не пришел в себя. Хотя он рисковал собственной жизнью и спас жизнь других людей, все, что он сделал, было чистым безумием. Керосиновая лампа начала гаснуть. Подняв ее, он пошел к воротам и попытался открыть их. Безобидная бомба медленно покачалась в своей самодельной оснастке, как казненный убийца. Он потряс ворота и вернулся в дом, где внимательно обыскал полки и шкафчики, пока не нашел маленький ключ на колечке. Собаки лаяли, прыгали, и наскакивали на него, словно радуясь своему спасению. «Я идиот!» — с пафосом сообщил он им. «Дурак! Вы мои единственные свидетели, но даже вы не видели, как я с ней боролся. Ваш друг отомщен. Когда люди перестанут надеяться на власть и начнут сражаться на этой войне всерьез, у них появится шанс на победу. Но вот кто поймет это первым? Мы или немцы?» Он громко расхохотался и немного протрезвел. Это оказалось не так уж трудно. Всегда надо сохранять присутствие духа. Плача от счастья, он обнимал собак, теребил их шерсть и не пошел сразу отпирать ворота, а остался с собаками и посидел немного на диване, наслаждаясь атмосферой этого дома. Хотя он чувствовал теперь неимоверную усталость, он считал нечестным просто лечь и заснуть. Он поднялся в ванную. Нагреватель не работал, но немного теплой воды еще оставалось. Не зная, сколько времени займет ремонт электрического кабеля, он тщательно умылся и с любопытством посмотрел в зеркало на свое круглое лицо, обрамленное нимбом светлых волос. — Черт побери, ДК! Ты все-таки загнал ее в угол! И он откинулся назад, изумляясь своей счастливой судьбе. «Веселитесь, не толпитесь, расступитесь, ведь сама королева едет в сити, с королевой вся семья, и сейчас они откроют мост, что мы смогли построить!» В полной эйфории он почистил куртку и надел ее, водрузил на голову каску и спустился вниз. Там он осторожно поставил ящик с инструментами на кухонный стол, а свои вещи сложил в ранец. Оглянулся по сторонам, все ли в порядке. Потом закрыл дверь перед носом своих новых четвероногих друзей и пошел к воротам, где обнаружил, что ключ подходит. Он спустился на узкий бечевник, тянувшийся вдоль канала, и вдохнул густую смесь его запахов. Небо все еще было в огне, но он пел и отгонял своим пением и чужие голоса. «В расфуфыренных нарядах, кавалеры все, придамах», Это свита, азбаков, работяги, Том и Боб и кудрявый негр Джим машут ручками. Стоим, ждем, когда она проедет на своем велосипеде и откроет вядуг То-то праздник будет тут. Перед ступеньками, которые вели на Ладброу Гроув, встрече ему зашевелились какие-то фигуры. Он посветил фонарем увидел, что поперек бечевника протянута веревка. За ней стояли Бетт караманга в летнем платье и накинутом поверх него китайском шелковом халате, седовласый констебль и возбужденный парнишка в кепке, очевидно, на два размера больше, чем нужно. Их силуэты казались нереальными на фоне плыхающего вдали пожара, а голоса прерывались частыми взрывами в стране Ист-Энда, где происходил, конечно, настоящий кошмар, совершенно чудовищная катастрофа. Бет крикнула тем, кто шел за ней, «Все в порядке! А вы в порядке, уполномоченный! Вы уже возвращаетесь?» Бомба безопасно, улыбнулся Джозеф Кис. «Сегодня вы сможете лечь спать в собственной постели». Не вынимая изо рта сигарету, с лестницы неловко спустился сторож Лен. Мальчик поднялся наверх. «Я не ожидал снова тебя увидеть, старина. Компания должна быть тебе жутко благодарна». Босс не захотел приехать. Прислали констеблей патрулировать округу. — Так ты, значит, порешил бомбу? — Точно, приятель секербашка и сделал. Лен затряс его руку, и мистер Кис ощутил укол совести. Какой кошмар! Хотя в этом есть что-то чудовищно возбуждающее. Моя печенка так и лежит на столе. Если эти чертовы крысы еще до нее не добрались, скорее бы все кончилось смешно. Но, кажется, каюк ей всюду. Мерещился запах стружки. «Посмотри, что они делают с Ист-Эндом? Думаешь, это из-за евреев?» Фред и Хлоя понесли Паффи к ветеринару. Вытащив из сумочки пачку сигарет, Бет предложила ему закурить, а когда он отказался, спросила машинально «Вы не против?» и черкнула спичкой. «Так с домом все в порядке?» В отблесках пламени ее глаза показались очень большими. «В полном порядке, мисс Караманга». Приподняв каску, он отдал ей ключ от ворот. «Собакам, кажется, нужно ваше внимание. И кто-то должен там прибраться. Это все ужасно. Мертвый пес и все такое». Он постеснялся сказать, что и сам внес вклад в это все такое. «Вы не останетесь с нами на чашечку чая? Или даже на ночь? Вы должно быть совсем разбиты. Поеду-ка я лучше в Харроу. Жена и дети могут волноваться. Хотя вряд ли они будут думать, что я там». Он махнул рукой на восток. «Да, конечно, и телефон не работает. Могу я что-нибудь для вас сделать? Передавайте привет вашей сестре. Я счастлив, что встретил двух таких красивых женщин. А у вас есть телефон? Номер, по которому мы можем найти вас? В казарме или в отделении? Лучше думайте обо мне, как о корабле, прошедшем мимо вас в ночи. Как о Зорро». «По правде...» С тех пор, как Глория начала нервничать, видя его в таком состоянии, он был бы не прочь отдохнуть в этом коттедже. И если бы он нашел работающий телефон-автомат, позвонил ей и сказал, что с ним все в порядке, то не был бы уверен в том, как поступит дальше. Нет, в самом деле, мы должны вас как-то отблагодарить. «Вы чертовски храбрый парень!» У Констебля был высокий голос. «Не позволяйте никому в этом сомневаться!» Это было похоже на подвиг короля Артура. Окруженная дымом на ступеньках моста показалась Хлоя. — Мистер Кис, с вами все хорошо? — Он сделал это, Хло! Бомба обезврежена! Вы останетесь и выпейте что-нибудь, мистер Кис! Необычайный день, но не так, чтобы совсем катастрофа. На ней халат почти как кринолин и никуда не уйти, пока не унесет ветром. Не могу никого обвинять, ведь был полный кувшин. Похожи на рубины. Я видела их в солнечном свете. И джунгли зеленые, как на картинке. Это все было похоже на открытку, и только ожог никак не заживал. И никогда не будет никого, кто придет так, как ты, воображаешь или надеешься, так глупо надеяться. Просто ребенок плачет, и девушка, мужчина, мертв. Что ли, помоги нам, помоги, так тяжело. — Жена и малыши будут о нем беспокоиться, — сказала Бет строго. — А может, загляните к нам завтра? У вас есть наш телефон? — «Лед девяносто три сказала Бет. — Пожалуйста, запишите. Он достал записную книжку из кармана куртки и огрызком карандаша записал номер. Я буду очень рад позвонить вам. Если бы я мог связаться с Глорией, я немного устал. Такой долгий день. Был бы рад принять ваше приглашение. Вы больше нас привыкли ко всему этому. Бет помогла констеблю сматывать веревку. Джозеф Кис почувствовал, что готов сказать правду, но сдержался. «Что ж, если вы будете меня ждать, то я вернусь. Я вернусь». Вытащив слуховую трубку и ножницы из ранца, он отдал их вместе с фонарем Констеблю со словами «Не будете ли так добры передать это викарию?» и поклонился сестрам, прекрасным, словно кельтские богини. Через какое-то время начинаешь засыпать, дым содрался от старухи всю одежду, на улице, в чем мать родила, как на тех карточках, которые двоюродный брат присылал ей из Германии. Что они пытаются с нами сделать? Что мы им сделали? Почему они нас ненавидят? Неужели все мужчины ненавидят всех женщин, потому что мы дали им жизнь?» Ненавидят жизнь, ненавидит все, что живет. Рвут его, пачкают, лишают достоинства индивидуальности. Мы-то тут при чем? Жги, круши. Даже обезьянки, шарманщика, обгорелые тельце в паре минут отсюда. Ну, скоро там, они фокус в том, чтобы не думать об этом. Но тихо, как в могиле, тихо, как никогда. И так жарко даже, когда мы пытаемся сделать то, что они хотят. Джозеф Киз бросился искать телефон-автомат, вглядываясь в темноту. Он решил отправиться в Нотинг-Хилл. Он все еще чувствовал за спиной тепло двух женщин, почти равное жару, нисходящему с бушующего неба. Он знал, что влюблен, великолепно, бескорыстно и, возможно, платонически. Он взглянул на черного коня, несущегося по крышам Кембридж-Гарденс, и заставил себя сосредоточиться на дороге. Он знал, что у станции Ладброу-Гроув он обязательно найдет телефон-автомат и взметнуться, развиваться. Флаги всех племен и наций, Что строительство вели И построить мост смогли Тот, который открывает Королева при параде. Должен возвратиться туда, Где я был счастлив, Почему не могу не принять настоящее не предать прошлое память Блаженных тропиков как наказание По мосту без остановки За повозку и повозка Лишь колеса тук-тук-тук Вот так славный виадук. Больно! Зайдя Под железнодорожный мост он прекратил петь и прислонился к стене, ожидая, пока старая дама не выйдет из телефонной будки. Он не увидит сестер Скараманга еще два месяца.